Глава двадцать Ну что, the higher you fly, the deeper you go, дружище? Джон, казалось, был само дружелюбие, только вот Шура уже успел понять, что все это обычные англосаксонские трюки и уловки, и расслабляться не собирался. Да и знание еще продолжало жить в нем. Поэтому он вспомнил Одессу и ответил в лучших традициях привоза. «Скорее, the deeper I go, the higher I fly!» «Не находишь?» «Ну, это как посмотреть», — посерьезнел Джон. «Как?» «С высоты птичьего полета, конечно», — ответил Шурочка с прежним одесским оптимизмом. «Веселишься?» «Остришь?» Джон затянулся своей недокуриваемой сигареткой, и вместе с дымом выдохнул. Рожденный ползать летать не может Рожденный «Рождённый летать...» Что-то внутри Шуры подсказывало ему, что они с Ленноном теперь находятся практически в одной, так сказать, весовой категории. Ну, не совсем, а так, почти. «А рожденному летать ползать не обязательно», пыхнул дымом Леном. «Это верно». Шура посмотрел на сигарету и понял, что очень соскучился по трубке. «Тогда да». «Что да?» «Ну, то, что ты сказал». Усмехнулся Шурочка, набивая трубку и доставая зажигалку. «Лихо!» – восхитился рок 60-х. «Натренировался!» It's a such joy! «Процесс пошел, значит?» «Ну что ж, я рад». Про процесс пошел поподробнее, если можно. Куда пошел, когда пошел, зачем пошел. По пунктам. Вперед, сейчас, так надо. Доходчиво. Кто на обманет, тот завтра. Шура прикусил язык, но Джон соображал быстро. В моем случае это некорректно, если не сказать больше. Я, конечно, понимаю... что ты не хотел меня обидеть. Поэтому не буду засылать тебе секундантов, но имей в виду, в следующий раз начну обижаться. Извини, Джон, вырвалось. Язык мой враг мой. Шурочке действительно стало стыдно. Ладно, замяли. Что-то я после смерти стал таким миролюбивым, даже противно. Заулыбался Лена. Раньше бы уже бить тебя кинулся, не оттащили бы. Кто? Сержант? Почему именно сержант? Что, других мало? А я пока никого не видел Кроме сержанта и Маккартни Да, и еще Джима Моррисона И что из этого? Просто тебе никого не показывали Точнее, тебе никто не показывался Но они есть Кто? Да все Только ты подумай, они тебе все нужны? Или ты так, из чистого любопытства? Да кто все? Как я могу об этом говорить, если не знаю ничего? И в этот момент Шура понял кто соврал, ибо он знал. Но это знание говорило ему о том, что все, что ему нужно, и всех, кто ему нужен, он видел. А остальным пока просто не стоит забивать себе голову. «Я ж говорю, молодец, на лету схватываешь». Леннон повернулся к пианино и взял несколько светлых мажорных аккордов. Шура подошел ближе и тоже взял аккорд. Тема получила завершение. Ну вот, наш пострел, как говорится, везде поспел. И этот язык освоил. Тебе полагается приз. Джон затянулся, и Шуру увидел, что сигарета, та самая вечная недокуриваемая сигарета, догорела почти до фильтра. Леннон смял окурок в пепельнице. Еще вопросы? Точнее так, последние вопросы. А потом это уже вопрос, хитро прищурился Ленон. Нет, уточнение. Потом увидишь. Давай вопрос о то время, которого нет. Время, которого нет, уже на исходе. Сейчас улыбка Джона была просто замечательной, доброй, по-детски открытой, так обычно улыбаются прощаясь, подумалось Шури. Но спросил он о другом. Как Йока? Продолжая улыбаться, прошептал Леннон. Йока это страшно. Не говори о ней. Никогда struggling. не говори. Дверь открылась и в комнату вошел сержант Пеппер. Я за вами, сэр. Хорошо, сержант, сказал Шура и посмотрел на Джона. До встречи. Джон Леннон ничего. не ответил.